«Ладно, бог с ним. И что, получилось у твоего десантника что-нибудь?» «И этого я не знаю. Сейчас все вообще перепуталось немыслимо. Алексей, если вернулся, попал туда же, в октябрь. Но меня-то там нет, я уже в феврале». «Ну и что? Вернулся, прожил разницу и все равно теперь здесь. Ты его искала?» «Нет, ты не понимаешь. Он до сих пор в октябре». «Вот, смотри». Она быстро нарисовала на салфетке ось времени, отметила точки, соединила дугами. «Он здесь, а я сразу здесь. Ты все время жил по оси нормального времени. Алексей вернулся в точку отправления, а я сразу сюда. Понимаешь?» «Мало, но смутно». «Ну, а черт ли с ним?» Пусть тот парень остается там, где он есть и живет, как жил. А для тебя, не прожитые четыре месяца, не такая уж потеря, думаю. Или твой парень тебе не просто так? Причем тут это? Да, мне показалось, что я готова его полюбить. Если ты этого от меня добиваешься. Он хороший человек, может, лучше всех, кого я знала. Рад за тебя. И намек твой понял. И со свойственной мне бестактностью... «Позволь спросить, что лучше, ждать и не дождаться, или иметь и потерять?» «Издеваешься?» «Что ты? Просто думаю вслух. Извини, если что не так. Значит, нашла, почти полюбила и отправила, черт знает куда, для своих ракообразных каштаны таскать». «Каких ракообразных? О чем ты?» «Ну, это я к слову. Парня твоего я понять могу». Как же, если женщина просит? Знал бы, дурак, что всего-то мостик для нее наводит, чтоб в случае чего было на чем домой вернуться. Глядишь и подумал бы лишний раз. Больно бьешь, верный рыцарь. Еще раз извини, я до конца все понять хочу. Что дальше будет? Если ты сейчас сможешь вернуться к нему, значит, отсюда ты исчезнешь навсегда. И я, соответственно, не увижу тебя больше. Боюсь, ты меня переоцениваешь. На всё готов, но своими руками отдать тебя постороннему мужику? Его не очень ловкая шутка слегка разрядила напряжение. Не в мужиках дело. Если я сумею вернуться в эту точку, то ликвидируется главный парадокс. Ты не представляешь, в каком мы сейчас живем мире. Его как бы и не существует даже. И я не понимаю, как он возник. Такое раздвоение теория не предусматривает. Со вчерашнего дня существует два вероятностных мира, и ни один из них не устойчив. Ты сидишь сейчас со мной и одновременно что-то делаешь в том октябре, и все остальные тоже. Эти миры отличаются только тем, что в одном из них нет меня. Если я вернусь туда, Все должно совместиться. И как это будет? На моем примере. Я где окажусь? Опять в октябре? А как с воспоминаниями? Нет. Если все получится, время совместится в эту сторону, по вектору. Я еще раз проживу и догоню вас всех здешних. И будешь помнить, как все было? Как мы сейчас сидим? Наверное... Новиков тряхнул головой. «Нет, не понимаю. Давай еще раз. Мы организуем тебе переход туда. Ты исчезаешь из этого мира и снова в нем возникаешь, прожив четыре месяца в этой же квартире, где ты не жила. Хм. А я, если останусь здесь же, ты доживешь до данной секунды, и я появлюсь. Допустим, ты сдвинешь диван месяц назад». Тогда я рухну на пол. Но вот прошедший час мы с тобой поговорили, а ты придешь сюда не одна, а с твоим Берестиным. И значит, разговора этого уже не будет. Или не было?»